После двадцатилетней верной службы Нанетты в 1811 году, в году счастливом для виноградчиков, Гранд де решился наконец подарить свои старинные часы Нанетте. Это был первый и единственный подарок старика Гранде. Правда, что он дарил иногда ей и старые бушмаки свои. Но нельзя сказать, чтобы могла быть какая-нибудь выгода от старых башмаков господина Гранде. Они были всегда до нельзя изношены. Сперва нужда, а потом и привычка сделали Нанетту скупою. И старик полюбил свою служанку, полюбил ее, как верную старую собаку. Нанетта радовалась, благословляла судьбу и была счастлива. Анна не жаловалась, если, например, старику Гранде приходилось обвесить иногда её при выдаче хлеба и остальной провизии. Не жалуюсь, сносило иногда и голод, потому что бачар приучал всегда своих домашних к строжайшей диете, хотя в этом доме никто никогда не был болен. Наконец-то Нета стала настоящим членом семейства.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 вытерпевши одни лишения до да побои сердце её было просто и чисто и душа свято хранила чувство благодарности